Слушай сюда, мелкий. Этими словами дворф начал рассказ, адресованный впервые пришедшему в этот бар Хройоки. Акихабара BG — локальная сеть, к которой можно подключиться из игрового центра Quad Tower. Берстлинкер, желающий участвовать в боях, должен сперва прийти в бар и зарегистрироваться как игрок у стойки. Потом система выбирает самую подходящую пару, исходя из уровней и способностей. И на главном мониторе появляются время боя и коэффициенты. Те, кто хотят сыграть, могут поставить любую сумму в пределах 300 йен до определенного времени. Потом, прямо перед назначенным временем боя, один из игроков ускоряется, выбирает другого из дуэльного списка и поединок начинается. Вот так все устроено в общих чертах. Просто, да? Первостепенное правило в этой локальной сети — никто ни с кем не имеет права драться, кроме тех, кого зарегистрировал матчмейкер. Любой, кто нарушит это правило и ввяжется в дуэль против игрока, с которым ему удобнее иметь дело и который пришел сделать ставку или просто поглазеть, будет отлуплен сильными охранниками. В дуэли, разумеется. А потом вышвырнут из локальной сети. Здесь священное место, на которое даже Желтый Король, правитель Акихабары, не может наложить лапы. Однако, продолжил матчмейкер, отпив из бокала, Харуюки и не заметил, как этот бокал появился на стойке. Где-то неделю назад появился наглец, который не зарегистрировался как игрок и вызвал на дуэль одного из двух запланированных участников перед самым началом боя. Поскольку у нас есть механизм, который фиксирует всех, кто ныряет в Акиба биджи джи В первый раз, на следующий день, когда этот тип появился снова, охранники тут же ускорились, чтобы как следует его отметелить. Но, хотя он явно подключился к локальной сети, в дуэльном списке его не было. юки резко втянул в воздух случай, рассказанный матчмейкерам. Это было в точности то же, что сейчас происходило в локальной сети средней школы у МИСАТа. Дворф отхлебнул своего янтарного напитка и стукнул дном бокала по железной плите стойки. В тот день он опять вмешался в назначенный поединок, победил своего противника и спокойно разлогинился. И на следующий день, и еще. Сейчас мы объясняем игрокам и посетителям, что это баг в системе регистрации игроков. Но долго мы так делать не сможем. Да еще слухи о локально сетевом тролле расползаются. «Если так пойдёт и дальше, если этому типу так и позволят делать всё, что он пожелает, под угрозой будет само существование Аки Бобиджи!» Харуюки сглотнул и робко спросил... «А это... А как зовут этого бёрстлинкера, который не появляется в списке?» «Имя, которое я выплюнул дворф...» «Раст Джикса!» «Раст Джиксол!» «Английский... Ржавый Лобзик!» «Не совпало!» Невольно у Харуюки вырвался вздох облегчения. Однако то, что это оказался кто-то другой, тоже представляло проблему. Ведь это значило, что бёрст линкеров, умеющих вмешиваться в дуэльный список, больше одного. А в системе Brain Burst такое умение даёт слишком большое преимущество. Матчмейкер подавленным тоном высказал похожие опасения. Нельзя всегда выбирать дуэльного противника по собственному вкусу. Это одно из главных правил ускоренного мира. Даже если ты всегда вызываешь только тех противников, с которыми тебе удобно драться, нельзя заранее предвидеть, кто именно окажется в дуэльном списке. Пока ты ждешь, когда появятся подходящие, тебя самого вызовет кто-то, против кого ты слаб. Поэтому бёрст изо всех сил стараются не только оттачивать свои спецприёмы, но и бороться со своими слабыми местами. Да, так и есть. Но раз Джикса сейчас пользуется Аки Бабиджи, и при этом свободно выбирает себе соперников по вкусу, если взглянуть на тот монитор, становится ясно, кто из бёрст-линкеров в какой момент подключён. Так что ему достаточно просто выбрать себе противника, у которого он точно выиграет, и вмешаться непосредственно перед началом боя. Этот тип уже на одних дуэлях выиграл здесь больше ста очков. Я не могу его простить не только как матчмейкер, но и просто как бёрстлинкер. Произнеся эти жесткие слова, Дворф пристально взглянул из-за круглых очков сперва на Хоруюки, потом на Блат-Лепард. «Вот, собственно, и всё. Теперь ваша очередь рассказывать. Сейчас здесь только я и охранники знают, что Раст Джикса вмешивается в дуэльный список. Где, чёрт побери, вы об этом пронюхали?» Хоруюки кинул взгляд на сидящую слева от него Парт-Сан и, шевеля ящеричьими губами, пробормотал. «А... я не слышал о том, что здесь происходит. Просто другой бёрстлинкер с точно такой же способностью объявился в локальной сети, куда я обычно подключаюсь, и я подумал, что вдруг кто-нибудь в Акихабаре что-нибудь об этом знает». «Что? Ещё один? И в то же время? Совершенно недопустимо!» прорычал Дворф и тут же задал естественный вопрос. Где эта сеть? Прошу прощения, это связано с моей реальной информацией. Чего? Это же всё равно, что я один тут распинался! И тут, наконец, раздался тихий голос партсан. Матчмейкер, какой уровень и тип у Растжикса? А? Шестой уровень, как у тебя? Цвет, как имя намекает, цвет ржавого железа. Это тоже очень похоже на тебя, однако стиль боя совершенно другой. Он специализируется на том, чтобы биться с аватарами ближнего боя, держась при этом на средней и дальней дистанции. Так что, честно говоря, у рукопашников вроде тебя, против него плохие шансы. Парцан-рукопашник? Несмотря на то, что она в Красном Легионе, да и кровь в её имени тоже красная... Вопросы, мгновенно вспыхнувшие в голове у Харуюки, начисто сдуло следующими словами Блат Лепард. «Кей, тогда я за информацию заплачу так. Зарегистрируй меня и парнишку командой, и назначь противниками дальнобойщиков. Плюс отмени остальные бои. Тогда у раз Джикса не останется других соперников, и он выберет нас». «Что?» Харуюки в панике грохнулся с табурета потом поднял держась за стойку, Дворф снова посмотрел на него подозрительным взглядом. Леопард, твое-то имя здесь достаточно известно, чтобы ты могла быть приманкой. Но для начала, кто вообще этот новенький? На лице парцан появилась едва уловимая улыбка, только намек. Потом девушка прошептала Дворфу на ухо. Его имя еще известнее, чем мое. Этот пацан Серебряный ворон из нового Neon Nebula. Из бороды матчмейкера раздался тихий присвист.